Глава одиннадцатая «Мы вчетвером сидели за столом, то и дело бросая друг на друга напряженные задумчивые взгляды. Если честно, то в большей степени все смотрели на меня, ожидая, что именно я, как самая старшая, приму решение. А может, он просто спит?» Первым не выдержал Денис. «До одиннадцати». Игорек красноречиво кивнул на часы, которые показывали без 20 минут 11. Надо Дмитрию Александровичу позвонить, вмешалась Лиска. Нет, Соколову мы звонить не будем, покачала я головой и забарабанила пальцами по столешнице. Во-первых, он сейчас наверняка спит. Во-вторых, у него есть дела поважней. В-третьих... Я понятия не имею, как с ним связаться. Все координаты у Сергея. И что теперь делать? С отцом что-то случилось. Все эти храмовники с их экспериментами». Парень со злостью стукнул кулаком по столу, отчего жалобно зазвенели блюдца. «Три года назад они чуть его не угробили, если бы Дима вовремя не вмешался. Успокойся. Мы сейчас пойдем с тобой туда». «У тебя же есть доступ в лабораторию?» «Есть». «Меня провести сможешь?» Он кивнул. «Вот и отлично. Веди. И так столько времени зря потеряли». Несколько нервно бросила я. «Так, надо собраться. Ни в коем случае не показывать ребятам свой мандраж. Надеюсь, что со стражем ничего непоправимого не случилось». В лаборатории не может быть ничего опасного. Ведь так? Страж никогда не стал бы рисковать своим сыном. Ладно, нами, но не сыном. Я узнаю, почему твой отец еще не поднялся. А нам что делать? Встряла Лиска. А вам сидеть тихо и не отсвечивать. И, пожалуйста, без самодеятельности. Из дома не выходить. На звонки не отвечать и прекратить панику. Ничего страшного не случилось. Мы совсем разберемся. Пойдем? Вновь взглянула на встревоженного игорька. Да. Первая дверь, деревянная, резная, оказалась не заперта. Сразу за ней находилась другая, хромированная с кодовым замком и высшей магической охранкой. Причем охранный контур был такой силы, что я подобной мощи еще никогда не встречала, если только в Совете. Идентификация наших с Игорем Аур произошла в странном режиме, хоть и довольно быстро. Сканирование прошлось не только по биополю, но затронуло даже блок. В ушах загудело, и я схватилась рукой за косяк двери, пытаясь восстановить дыхание и И прогнать мушки, мельтешившие перед глазами. Что это было? Хриплым шепотом спросила, как только Игорек открыл дверь, а сама подумала, что неплохо заиметь такой охранный интерфейс у себя дома. Никакие Марианны и Максимы Леониды не проскользнут в жилище. Папина последняя разработка. В каком смысле? Я шагнула следом за пареньком и попала на небольшую, освещенную тусклой лампочкой, площадку. Вниз ввела хромированная винтовая лестница. Игорек недоуменно взглянул на меня. «Вы что-нибудь про Туманова слышали?» «Это который усовершенствовал сферу перехода, уменьшив ее в несколько раз», — уточнила я. «Да, слышала, но лично никогда не встречалась». Он разрабатывал последнюю охранку Димы. Кто же у нас не знал таинственного техномага Туманова? Он уже лет двадцать входил в десятку ведущих изобретателей России. Правда, жил отшельником, носу не казал из своей лаборатории и редко выходил в свет. «А при чем здесь?» «Я ахнула», — ошарашенно глянула на парня. «Быть этого не может». «Туманов Сергей!» «А ты Туманов Игорь!» «Я думал, вы знаете!» Улыбнулся парень и направился в сторону лестницы. «Нет!» Дима, видимо, посчитал, что данная информация не представляет ценности. «Вот тебе и страж!» «Он, оказывается, техномаг!» «Причем весьма сильный техномаг!» «Нет, я знала, что Сергей...» «До того, как стал стражем, был не просто колдуном, но чтобы таким?» «Надо же, Сергей Туманов!» «Собственно, чему я удивляюсь?» «Димка тоже не слабый колдун, а они как-никак братья, хоть и сводные». «Но теперь вопрос в другом. Почему он решил стать стражем?» «Имея такой уровень силы, такие уникальные возможности...» и незаурядные способности, Сергей мог жить припеваючи, ни о чем не думая. Ему совсем не обязательно ежегодно рисковать жизнью в погоне за отступниками. И вновь тишина, которую нарушали лишь звуки наших шагов. Лестница заканчивалась еще меньшей площадкой с новой дверью. На этот раз это была просто дверь без замков. Ступив на последнюю ступеньку, я вздрогнула от очередной магической охранки, которая также внимательно считывала ауру, но уже иначе, мягче, деликатнее и в то же время гораздо глубже. Легкий толчок в сердце, и я почувствовала, как потревоженная сущность слегка заворчала, но не стала сопротивляться, когда ее осторожно прощупывали. Охранка, которая может считывать сущности, пусть на поверхностном уровне, но это же невероятно. Я такого Цербера, как всегда называла про себя охранку, только в Совете видела, но там это обусловлено высоким уровнем безопасности и особым статусом. Папа ее только тестирует, ответил Игорь на мой невысказанный вопрос. Говорит, что через пару лет... Если все будет нормально, может быть, запустит в производство. У меня просто не было слов. Одни восклицательные знаки. Автограф у него взять, что ли? Но об этом позже. Мы стояли у двери, не решаясь сделать последний шаг. «Может, постучать?» — предложила я. Парень кивнул и осторожно постучал. «Па, это я! У тебя все нормально?» Тишина. Может, он не слышит? Игорек постучал громче. Результат все тот же. Открывай. Парень осторожно повернул ручку, и дверь тихо открылась. Я быстро схватила его за руку, не давая сделать шага внутрь. Нет, сейчас я пойду первой. Жди здесь, и не смей заходить, пока не скажу. И вошла в лабораторию. Сергей! «Это Татьяна. С вами все в порядке?» Комната была самой обычной. Ни тебе хромированных столов с химическим оборудованием, ни колб и пробирок с растворами и зельями. По Димкиным рассказам, именно так и должна была выглядеть лаборатория. Кто же знал, что это не химическая лаборатория, а техническая? Комната полностью соответствовала этому направлению. Два стола у стены. Один рабочий с компьютером и бумагами, другой полностью завален какими-то жестянками и шестеренками, приборами и инструментами. Пара стульев, большой шкаф с книгами и документами, низкий журнальный столик с журналами и мягкий диван, на котором лежал Сергей, не подавая признаков жизни. «Сергей! Сергей! Вы меня слышите?» Я нерешительно замерла у двери, не зная, что делать. А вдруг он просто спит, а я потревожу его покой. А если от неожиданности он в меня каким-нибудь заклинанием запустит? «Сергей!» — позвала я громче и закусила губу. Мужчина слегка дернулся, мотнул головой и глухо застонал. «Нет, точно не спит, но хотя бы жив». Подошла ближе, чувствуя, как голка бьется сердце в груди. Лихорадочно прислушиваясь к каждому звуку, вглядывалась в бледное лицо мужчины, приготовившись в любой момент выставить щит или просто сбежать. Но страж молчал и вообще не двигался. «Сергей!» И вот я уже стояла перед ним. Медленно протянула руку, чтобы коснуться его плеча. И краем глаза заметила что-то странное. Сознание еще не успело понять до конца то, что я увидела. А рефлексы сработали автоматически. В следующее мгновение я отскочила от дивана. «Игорь!» «Не смей сюда заходить!» Парень дернулся в мою сторону, но не двигался. А я неотрывно смотрела на вновь блеснувший бледно-зеленый в огня. На этот раз он появился на запястье левой руки стража. Вспыхнул и погас, не оставив на коже и следа. Это изумрудное свечение я не могла не узнать. «Мертвое пламя! Этот идиот!» «Проклял себя мертвым пламенем!» Я быстро огляделась, подмечая детали, которые не замечала раньше. Разряженный артефакт на столике, совсем небольшой с виду, в нем наверняка и было проклятие. Рядом с ним глиняный кувшин. Заглянув в него, увидела знакомую настойку серо-синего цвета. В свое время... «Я приготовила много таких отваров для Алексея, стремясь хоть как-то загладить свою вину. Вот только настойки в кувшине осталось слишком много, непозволительно много. Он должен был выпить практически все. «Тань, что происходит?» — взволнованно произнес Игорек, привлекая мое внимание. «Да, сейчас не время стоять. Надо что-то делать и действовать». Быстро схватила со стола ручку и листок бумаги. Этот рецепт я помнила наизусть и через сто лет не смогу забыть, даже если захочу. В нем нет ничего сложного и ингредиенты самые простые, но эффект потрясающий, а очистить организм после интоксикации проклятием необходимо как можно быстрее. «Зелье когда-нибудь варил?» Быстро подошла к двери И протянула листок парню. «Хотя, это неважно, Лиска варила. Вот вам рецепт настойки. Бери и быстро дуй наверх. Сделайте все в точности, как я написала. Потом ты принесешь зелье сюда. Понял меня?» «Да, но что с отцом?» «Ну и как мне было ему сказать, что его отец сам себя проклял? Не обычем, чем, а мертвым пламенем» одним из самых сильных проклятий некромантов. И в этом, скорее всего, виновата именно я. Хотя почему, скорее всего, в этом определенно лишь моя вина. Все будет хорошо. Твой отец просто не принял настойку полностью, и мне теперь необходима большая доза, чтобы привести его в чувство. Он не... С ним все будет хорошо. и Я тебе обещаю... Игорь судорожно кивнул, хорошо хоть спорить не стал, и убежал. А я повернулась к Сергею. «Меня-то проклятие точно не тронет». Быстро переставила стул к дивану, затем схватила кувшин, налила в стакан немного настойки, села рядом с ним, пытаясь понять, что же делать дальше. «То, что ожогов нет, большой плюс». Значит, либо само проклятие минимальное и слабенькое, насколько это возможно, либо сработал пресловутый иммунитет стражей. Но я, если честно, больше ставила на второе. Каким бы слабеньким ни было проклятие, оно априори опасное и сильное. Идиот! Черт, какой же он самонадеянный болван! Когда-то давно, примерно через неделю, После нашего обращения к стражам, один из них решил попробовать выработать иммунитет к мертвому пламени. Спасти его удалось, даже ожоги залечили, но больше подобных попыток никто не предпринимал. А этот сумасшедший, в одиночку, без контроля храмовников, не допив до конца зелья, решил погеройствовать. «Конечно, мы же самые могучие...» «Могуны! Мы почти боги!» Вместо того, чтобы проконсультироваться с теми, кто уже пытался бороться с этой заразой, решил взять ее наскоком. А то вот никто до него не мог додуматься за семь лет. А он — пожалуйста. И лавровый венок ему, как победителю. Ух, я бы его сейчас этим гипотетическим венком по буйной голове. Вот помрет на моих руках, а виновата буду я. «Черт! Надо успокоиться и действовать!» Осторожно приподняла его голову и поднесла стакан к губам. Сергей хмурился, капельки пота ручейками стекали по лицу. «Горячий! Какой же он горячий!» «Сергей! Сделайте глоток! Прошу вас!» Страж молчал и никак не реагировал. Пришлось вливать настойку по капле. «Слишком мало!» Он выпил слишком мало настойки, а время шло. Я вообще удивляюсь, как ему удалось так долго продержаться. Выходит, силен. Действительно, очень силен. Я чувствовала, как пылает огнем его кожа, как пламя пытается сжечь его изнутри. Из-за меня. Это все ради меня, чтобы найти панацею от проклятия. Он же не мог не знать, на что идет и чем это может обернуться. А все равно решился. В глубине души вспыхнула искра благодарности. С каждой секундой она разгоралась все ярче и теплой волной распространилась по всему телу. Побежала к умывальнику, что располагается в небольшой нише в углу. Схватила по дороге круглую неглубокую вазу для фруктов. Два яблока и банан — Глухо упали на пол, но мне сейчас было не до них. Налила в вазу воды и вновь поспешила к стражу. Только сейчас поняла, что зеленых всполохов больше нет. Он выберется. В этом уже не оставалось никаких сомнений. С трудом сдержала истерический смешок. У этого психа все-таки получилось. Я-то сначала думала, что он не выпил настойку по глупости забывчивости или дурости. Но нет, Сергей это сделал специально, заставив собственное тело бороться с проклятием с минимальной поддержкой извне. Черт возьми, ему это удалось. Но теперь необходимо было убрать жар и хоть как-то облегчить его возвращение. А дальше одна сплошная карусель. Аккуратно стерла пот с его лица, Шеи, рук. Поменяла воду и вновь вытерла. И опять поменяла. А в промежутках старалась влить в него как можно больше воды. Обезвоживание для него сейчас опасно. Настойку отставила за ненадобностью. В ней все равно уже не было нужды. Минут через десять страж открыл глаза. И затуманенным взором смотрелся в мое лицо. «Нет». Пробормотал он и, слегка поморщившись, вновь закрыл глаза. — Это не можешь быть ты, девочка с глазами цвета грозы, дождливых облаков. Да, ее глаза полны дождя, непролитых слез. Еще ребенок, она совсем ребенок, который слишком много пережил. «Ага, 24 лет от роду. Сергей, вам надо выпить воды». Я осторожно приподняла его голову и поднесла стакан к губам. «Пожалуйста, сделайте хоть один глоток». Он все-таки внял моей просьбе и потом снова откинулся на подушки. «Это ты. Я знаю, что это ты. Ты опять пришла мучить меня, Ольга». «Кто такая Ольга?» «Наверное, сейчас не стоит с ним спорить. Лучше просто согласиться». «Соскучилась?» Тихо ответила я и вновь намочила тряпку, чтобы стереть новые капельки пота с его лица. «Ты солгала. Опять солгала. Не все такие, как ты. Таня. Другая. Чистая. Светлая. Ну вот». У него начался бред. Ольгой какой-то меня назвал. А что за Ольга и чем я на нее похожа, непонятно. Но это неважно. Светлая. Опять светлая. Хм, ведь то же самое я только недавно слышала от Дениса. Просто совпадение? Не верю. Значит, не ошибся, братик. А если попытаться узнать у стража, что это значит? Просто попытаться. Может, сквозь горячку я услышу что-то новое и важное? Что значит «светлое»?» «Чистая, смелая и решительная, храбрая». Его шепот становился все тише, но я слышала, и каждое произнесенное слово эхом звенело в голове. «Спрятать и защитить от всего мира, от себя». «Нет, не девочка. Девушка. Глаза цвета грозовых туч. Нельзя, не для меня!» В конце он уже не шептал, а угрожающе рычал. «Вот этого мне точно не стоило слышать. Спрятать и защитить. Для меня это непозволительная роскошь. Никогда бы не подумала, что Сергей, такой неприступный и мрачный, «Может думать обо мне не просто как о ведьме, а как о девушке. Это так невероятно и в то же время приятно. Я же все-таки девушка. А какой девушке не понравится, что о ней думает такой мужчина? Но вот только как теперь смотреть ему в глаза?» Жарко заполыхали щеки. «Все-таки я неправильная ведьма, ибо, почуяв интерес со стороны мужчины, должна была вцепиться в него... Ручками, ножками, коготками и зубками. А я вместо этого сидела и краснела, как дурочка. А сущность, почувствовав мое смятение, лениво потянулась внутри и, кажется, довольно заурчала. Странно, что с ней происходит? Сама не своя после той дозы сырой силы. Словно кошка, налокавшаяся сливок, ластится к хозяину, требуя еще ласки. Мне совсем не понравилось это сравнение. Что за мысли? Какой хозяин? А она подсунула следом тот самый, спрятанный в укромном уголке сердца, образ стража, взлохмаченного с горящим взглядом зеленых глаз. Таким взглядом, что у меня даже сейчас пересохло во рту. Взгляд сам собой опустился на его губы. Я ведь так тогда и не попробовала их вкус. Страсти отведала, а его нет. Интересно, каково это — целоваться со стражем? Черт, о чем только думаю. Вместо того, чтобы помочь ему выкарабкаться, я... Все ведьмы одинаковы, — произнесла быстро и осторожно вытерла его лоб тряпочкой. Может, хоть это избавит от наваждения, — от странных и непрошенных мыслей, от волны тепла, что возникает в сердце. Но я точно не была готова к тому, что услышала. Не она. Я не верил Разину. Не до конца верил, что такое возможно. Поддерживал, но не верил. Глупец. Все смущение разом пропало. «Папа?» Выходит, отец все-таки имел какое-то отношение к сущности. Не спорю, где-то в глубине души я знала, что он ставил какие-то эксперименты на нас, но не думала, что такие глобальные, ведь и мелких это тоже наверняка коснулось. Хорошо хоть наши сущности могли видеть только некроманты и стражи, иначе не миновать проблем. А самое главное, что теперь с этим совсем делать? Как чистота сущности отразится на нашей жизни? Какие бонусы подарит? И не придут ли когда-нибудь за нами, как за жертвами неудавшегося эксперимента, причислив к опасным тварям? Ведь и если придут, остановить их не получится. Но если подумать, то ничего особенного я за собой или мелкими не замечала. Никаких потрясающих способностей и талантов. Да и не могло их быть. Тут дело в другом. Родители запрещали мне даже думать об этом. После того памятного вечера, когда я случайно стала свидетельницей разговора отца с Сергеем, пыталась расспросить маму, во что папа ввязался. Но она категорически отказалась что-либо прояснять. Отделалась высокопарной фразой. Он хочет изменить мир. Так что, когда Сергей велел мне делать вид, что я ничего не знаю о работе отца, мне особо не пришлось притворяться. Я на самом деле ничего не знала, только догадывалась. А потом уже и про догадки свои постаралась забыть для всеобщей безопасности. «Ольга, почему? Зачем ты это сделала?» Вновь зашептал Сергей в бреду, так и не открыв глаза. «Я ведь любил тебя!» «Что?» «И надо было мне в этот момент повернуться, чтобы поставить вазу на столик!» От неожиданности рука дернулась, и вода оказалась на мне. «Вот черт!» Резко вскочила и поморщилась от противного ощущения, стекающей по ногам ледяной воды. «Освежает, конечно!» Но до чего же неприятно? Быстро подошла к раковине и, задрав сарафан до самой талии, принялась отжимать воду. Меня нисколько не волновало, что моя обнаженная филейная часть сейчас обращена прямо на стража. Все равно он без сознания. Затем аккуратно промокнула ноги вафельным полотенцем. Надо не забыть его постирать. Чувствовала необходимость отвлечь себя хоть чем-то, чтобы прийти в себя после услышанного. Выходит, он тоже любил когда-то. И Ольга, получается, мать Игоря. Или нет? Если так, то тогда он выслеживал и придавал огню не просто мать своего сына, а еще и женщину, которую любил. Тут два варианта. Либо он законченный псих, Либо она сделала что-то по-настоящему страшное. Даже не представляю, что это было. Я бы не смогла. Убить человека, которого любил когда-то, это выше моего понимания и сил. Обернулась и вновь внимательно посмотрела на стража. А ведь действительно любил, если до сих пор не смог забыть. Но меня это не касается. «И мне совершенно неинтересно. Почти!» Расправив сарафан, вернулась и села на место. Нервно заправила за ухо, выбившийся из хвоста локон. Ему уже заметно лучше. Жар спадает. Значит, скоро придет в себя. Но как ни старалась, не могла сдержать рвущийся из самого сердца вопрос, что мучил меня уже без малого пять лет. «Что за опыты проводил Разин?» Сергей вздрогнул и замотал головой. «Нет, не получилось. Собственно, а чего я ожидала? Что матерый страж в бреду выложит мне все свои секреты и тайны? Нет, такое бывает только в сказках. Сергей, вам надо выпить воды!» Поднесла стакан к губам, и помогла ему сделать небольшой глоток, после которого мужчина вновь отключился. Вот и хорошо. Ему надо восстановить силы, чтобы на полную мощность запустить регенерацию всего организма. А сон для этого самое лучшее средство. Вновь встала, немедленно прошлась по комнате, рассматривая приборы, подняла фрукты с пола и положила на столик. Коснулась пальчиком, парочки металлических деталей, провела ладонью по столешнице и подошла к шкафу. Книги, журналы, бумаги и парочка фотографий в деревянных рамках. На одной — Игорек, которому от силы лет пять. Щекастый мальчуган с растрепанными черными волосами и искренней улыбкой обнимал огромного лохматого пса. На другой — Пожилой мужчина со знакомыми зелеными глазами. Отец Сергея, наверное, так как некоторое сходство прослеживалось. А на третьей — Димка в темном лыжном костюме, связанной шапкой на голове. Он сидел в сугробе и смеялся, смотря прямо в объектив. Я не сразу поняла, что это не Дима. Осторожно взяла рамку со снимком, и всмотрелась в лицо мужчины. «Страж!» Никогда бы не подумала, но это действительно оказался он. Снимок старый, на нем мужчина был без шрама, такой беззаботно счастливый и похожий на Димку или тот на него, что перехватывало дыхание. Отличия, конечно, имелись, но они действительно были очень похожи друг на друга. Тот же овал лица, форма носа, обаятельная улыбка. Я все смотрела на фото и в который раз задавалась вопросом. Что это за удар судьбы, который мог настолько искалечить такого сильного колдуна? И внешне, и внутренне. Страж тяжело вздохнул. Дернулся, слабо застонал. Быстро поставила снимок на место, подошла к нему, и сама до конца не осознавая, что делаю, аккуратно убрала мокрые от пота пряди со лба, нежно коснулась страшного шрама и едва не подпрыгнула, когда услышала тихое «Что вы здесь делаете, Татьяна?» В следующее мгновение я попала под прицельные и ясны, насколько это возможно в данной ситуации, взгляд зеленых глаз. «Здравствуйте!» пролепетала и стремительно убрала руки за спину. «Что вы здесь делаете, Татьяна?» Вновь повторил он вопрос. «Помогаю вам побороть мертвое пламя». Сергей еще больше нахмурился. «Сейчас уже полдень», — затараторила я, не давая ему и слова вставить. «Вы же обещали вчера, что вернетесь к утру. Время шло, а вас все не было». Игорь очень волновался. Мы все волновались. Вы не переживайте. На стойке я влила в вас совсем немного. Большей частью поила водой и протирала лицо, стараясь сбить жар. Его взгляд медленно опустился вниз и замер на мокром подоле сарафана, который так и не успел просохнуть и весьма провокационно облепил бедра и ноги. А я никак не могла сориентироваться, чего хочу больше спрятаться и прикрыться или красиво изогнуться, чтобы ему удобнее было меня рассматривать. В конечном счете, решила просто оставить все как есть. Случайно пролила воду. Сергей тяжело вздохнул и медленно приподнялся, опираясь рукой о спинку дивана. Вот это выдержка и сила! Это как же храмовники над ним поработали! если он смог так быстро прийти в себя. Невероятно. Может, у него действительно получится снять проклятие. Где Игорь? Они с Лиской готовят для вас зелье. Вы сказали ему... Нет, покачала головой. Я не стала рассказывать, что вы в одиночку, пренебрегая элементарной техникой безопасности, вырабатываете иммунитет, одному из сильнейших проклятий. Но рассердить или даже зацепить Сергея у меня не получилось. Дайте, пожалуйста, воды. Пожалуйста. Страж залпом опорожнил целый стакан и замер на мгновение, прикрыв глаза. Вы очень сильно рисковали. Равнодушное пожатие плечами в ответ. Вы настолько уверены в своей силе и возможностях, «А если бы с вами что-то случилось?» «Это моя работа». «А ваша работа сможет заменить Игорю отца? Сможет воспитать его, защитить от опасности и невзгод?» «В этом вы так похожи на моего отца!» «Он тоже беспокоился о мире, стремился сделать его лучше, а в итоге...» Проглотив подступивший горлуком, я отвела взгляд и тихо закончила. А в итоге мы остались одни в этом неблагодарном мире, который ни капли не изменился и которому глубоко наплевать, что будет с каждым из нас. Вы выбрали весьма интересный способ меня отблагодарить. На языке так и вертелся вопрос: за что? А вам нужна моя благодарность? Нет. Мужчина медленно опустил ноги на пол и сел. «Ваша благодарность мне не нужна. Я должен защищать невинных». «А с чего вы взяли, что я невинна?» «Нет, в каком-то смысле, очень даже невинна. Но тут шла речь явно не о девственности». «Это тоже входит в мои обязанности — определять, кто прав, а кто виноват». «И на это никак не влияет чистота сущности!» Я вновь внимательно посмотрела на него. Сергей поднял голову и ответил не менее пристальным взглядом. «Вам надо меньше слушать своего брата. Денис, конечно, когда-нибудь станет сильным колдуном. Но пока он ребенок, и осознанность действительности у него еще не полная, а частичная». «То есть вы хотите сказать, что моя сущность нечистая и не светлая?» «Как сказал Дэн». «Я хочу сказать, что вам нужно как можно меньше об этом думать». «Вот и поговорили». «Пап!» На пороге возник Игорек и неуверенно застыл, не решаясь сделать ни шага. «Ну что стоишь? Заходи». «Я принес настойку» как вы просили». Парень вручил мне кувшин и устремился к отцу. «С тобой все нормально?» Я не хотела мешать их общению, поэтому, поставив кувшин на стол, быстро вышла. У самого входа на первый этаж меня перехватила Лиска. «Тань, он жив? Кто? Сергей!» «Тань, я же знаю, что это за настойка!» Взволнованно зашептала сестренка и нервно огляделась. «Каким образом он получил это проклятие?» «Ты Игорю сказала?» Перебила ее. «Нет, не стала. Тань, а вдруг на него напали те, кто выставил меня на торги? Вдруг они совсем рядом?» «Лиз, Лиз, стоп! Стоп! Он сам!» «Что сам?» «Он сам себя проклял!» Сестренка впала в ступор и растерянно захлопала глазами. «Тань, кто сам себя проклинает? Ты в своем уме?» «Страж!» Я обняла сестру за плечи, и мы направились в сторону кухни. «Стражи! Сами себя проклинают! Хобби у них такое!» «Казалось бы, стоит обо всем этом забыть!» но любопытство не давало покоя. Интернет — великое изобретение всех времен и народов. И как мы раньше жили без него. Собственно, жили-то, по сути, неплохо, ибо не знали о том, что теряли. Но что-то я вновь отвлеклась. В наше время, для того, чтобы добыть нужные сведения, не надо часами просиживать в библиотеках, пролистывая кучу газетных вырезок выискивая хоть какую-нибудь информацию. В моем случае требовалось лишь забить в строку поиска браузера следующие фразы «Ведьма, Ольга, преступление 15-летней давности, побег, леса Амазонки». Конечно, меня это не касалось. Мне вообще не стоило копаться в чужом грязном белье, но пересилить любопытство не получалось. Через каких-то 20 минут я уже знала всю историю Ольги Самойловой. Это была весьма сильная ведьма, потомственная травница, которая легко могла управлять растениями. В 12 лет она чудом пережила последствия страшной аварии, которая, однако, унесла жизни матери и бабки, оставив ее единственной наследницей. Целителям тогда с трудом удалось вытащить ее с того света. Ноги были перебиты, сильно повреждены тазовые кости, и целители предупредили, что родить она, скорее всего, никогда не сможет. Для любой ведьмы это удар, особенно для той, которая является последней и единственной представительницей некогда большой семьи. Но Ольга не сдавалась, И долгое время экспериментировала, пробуя на себе различные методики, чтобы восстановить детородные функции. И казалось, что у нее получилось. В возрасте 28 лет, через 16 лет после той трагедии, перетерпев множество испытаний, потратив невероятное количество сил, денег и труда, ей наконец-то удалось заключить контракт. К поиску кандидата Ведьма подошла очень ответственно, ведь у нее была только одна попытка, и родиться должна была именно дочь. Поэтому свой выбор Ольга остановила на молодом, талантливом колдуне Сергее Туманове, который уже в 20 лет считался одним из самых перспективных техномагов своего поколения. Но ее выбор был обусловлен не только его силой, и потенциалом. Отец Туманова, Иван Туманов, в свое время получил прозвище «Производитель ведьм», потому как долгожданного сына он получил только в возрасте 55 лет, после пятого контракта, когда уже никто в это не верил. По всей видимости, Ольга решила, что Сергей окажется таким же ювелиром. Как ей удалось уговорить, Двадцатилетнего парня на контракт остается тайной. Но факт есть факт. Он не только заключил его, но и полюбил травницу. Конечно, в газетах этого написано не было. Да и кто в здравом уме напишет о любви колдуна к ведьме? Мир тогда только начал отходить от истории Разиных. Зачем вновь бередить умы? Но Ольге не повезло. Через девять месяцев трудной беременности ей практически запретили вставать. На свет появился Игорек, а ведьма окончательно лишилась возможности когда-нибудь забеременеть. Целителям пришлось удалить все детородные органы, чтобы спасти ее жизнь. Молодая женщина молча выслушала приговор и не сказала ни слова. Восстановившись после сложнейшей операции и обратившись к истощенному резерву сил, что остались после регенерации, она вышла из больницы и пошла мстить. В ночь на 30 августа Самойлова, обвешанная сильнейшими артефактами силы, явилась в дом Тумановых с одной только целью — убить любого, кто встанет на ее пути а на пути встали. Сергей и Иван Тумановы, старая нянечка, молодой колдун, которому только недавно исполнилось десять, любимый ученик Сергея, и страж, что вовремя приехал по тревоге и смог остановить ведьму, когда она уже добивала техномага, стремясь добраться до Игорька. Нет, не с целью забрать, сын ей был не нужен, а уничтожить, и стереть с лица земли. Когда через несколько дней Сергей пришел в себя, ему сообщили о гибели отца и близких людей и о том, что Ольге удалось скрыться, но ее ищут. Как только молодого человека выписали из больницы, тот сразу подал прошение храмовникам. Через три года страж действительно смог найти Ольгу в лесах Амазонки. Не только найти, но и доставить в совет, после чего сам лично предал ее огню. Вот и вся история, точнее, ее официальная часть. Никто ведь не пишет, что на самом деле произошло между Сергеем и Ольгой за время их непродолжительных отношений. Я еще некоторое время смотрела на снимок красивой русоволосой девушки с голубыми глазами. И вдруг подумала, что нисколько мы с ней не похожи. Вот совсем ничего общего. Из чего он принял меня за нее? Слишком много вопросов, на которые не было ответа. Но я, по крайней мере, знала ответы на некоторые вопросы. Помогло ли это понять стража? Узнать его лучше? Трудно сказать. Выключив компьютер, направилась к мелким, которые уже ждали меня на улице. У нас по плану были масштабные водные процедуры и солнечные ванны. Вернувшись с пляжа ближе к ужину, мы увидели стража, который приспокойно сидел за столом и пил кофе. Вид у него был такой умиротворенный, свежий и отдохнувший, словно это не он утром находился на грани жизни и смерти, наедине со своим проклятием. «Здравствуйте!» — нарушила молчание Лиска. «Добрый вечер. Как искупались?» Мужчина мягко улыбнулся ей и сделал новый глоток из маленькой чашечки. «Отлично! А как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Спасибо. И, кстати, прими мою благодарность за столь качественную настойку». И замолчание. Сестренка покраснела. Что-то она в последнее время часто краснеет! И промямлила: Я просто по бумажке делала все, что Таня написала. Теперь взгляд ярко-зеленых глаз переместился на меня. Спасибо и вам, Татьяна! У вас есть для меня пара минут? Да. Я пожала плечами и передала молчаливому Дэну полотенце и шляпку. «Вот и отлично!» Сергей отставил кружку в сторону и встал. «Пойдемте», — сказал паук Мухе. «В кабинет?» «Зачем же? На улицу!» И сделал шаг ко мне. А я непроизвольно сделала шаг назад и замерла. Уж слишком громко забухало сердце и что-то сладко заныло в груди. От стража мое движение не укрылось. Он тоже застыл и недоуменно нахмурился, но комментировать не стал. И на том спасибо. Я неловко улыбнулась и пошла в сторону двери, спиной чувствуя его взгляд.